«Вы опять пожелали со мной беседовать?» «О, я настоятельно просила, я умоляла, я готова была на колени стать и стоять на коленях хоть три дня перед вашими окнами, пока бы вы меня впустили. Мы приехали к вам, великий исцелитель, чтобы высказать всю нашу восторженную благодарность. Ведь вы, Лизу мою, исцелили»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 Мало того, у нее ноги окрепли, сегодня утром она встала здоровая, она спала всю ночь, посмотрите на ее румянец, на ее светящиеся глазки. То все плакала, а теперь смеется, весела, радостно. Сегодня непременно требовала, чтобы ее поставили на ноги постоять и она целую минуту простояла сама, безо всякой поддержки. Она бьется со мной об заклад, что через две недели будет кадриль танцевать. Я призывала здешнего доктора штубы. Он пожимает плечами и говорит, «Дивлюсь, недоумеваю, и вы хотите, чтобы мы не беспокоили вас, могли не лететь сюда, не благодарить». «Лис, благодари же, благодари!» Миленькая, смеющаяся личико Лис сделалось было вдруг серьезным. Она приподнялась в креслах, сколько могла, и, смотря на старца, сложила перед ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг рассмеялась. «Это я на него, на него!» Указала она на Алешу с детской досадой на себя за то, что не вытерпела и рассмеялась. Кто бы посмотрел на Алешу, стоявшего на шаг сзади старца, тот заметил бы в его лице быструю краску, в один миг залившую его щеки. Глаза его сверкнули и потупились. «У ней к вам, Алексей Федорович, поручение».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 И вы это сделаете, наверное, сделаете. Тут даже христианское чувство велит. Я видел ее всего только один раз. Продолжал все в том же недоумении Алеша. О, это такое высокое, такое недостижимое существо. Уж под одним страданием своим. Сообразите, что она вынесла, что она теперь выносит. Сообразите, что ее ожидает. Все это ужасно, ужасно. — Хорошо, я приду, — решила Леша, пробежав коротенькую и загадочную записочку, в которой, кроме убедительной просьбы прийти, не было никаких пояснений. — Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет, — вдруг вся, одушевясь, вскричала Лис. — А я ведь маме говорю, ни за что он не пойдет. Он...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 Алеша поднял потупленные глаза, опять вдруг покраснел и опять вдруг, сам не зная почему, усмехнулся. Впрочем, старец уже не наблюдал его. Он вступил в разговор с захожим монахом, ожидавшим, как мы уже говорили, подле ли кресел лис его выхода. Это был, по-видимому, из самых простых монахов, то есть из простого звания, с коротеньким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 Все от Бога.